Глава 30. Окраины Технограда-Брянск. Где-то под землей. 9.50. Ну и вонь! Уже в который раз Шуша с отвращением поморщился. Прямо как в нужнике. Правая рука громилы дернулась зажать нос. Луч фонарика заплясал по стенам, мокрым от влажных испарений. Это и есть нужник. Гигантский нужник. куда стекается все говно города», — буркнул я и прикрикнул. «Свет держи ровно, придурок! Или хочешь навернуться в эту реку дерьма?» Шуша засопел, но послушно вытянул руку вперед, удерживая единственный нормальный источник света. Подобные перепалки уже происходили не раз и заканчивались всегда одинаково. Странный любитель физкультуры Затыкался и пер вперед Бормоча себе что-то под нос Но через полчаса все повторялось снова Хотя причина для ворчания И правда имелась Воняло здесь действительно плохо И это еще мягко сказано Но жить захочешь И не в такое полезешь Несмотря на все ароматы Долго еще Тихий голос Лерки Звучал совсем иначе Пусть и ненадолго Оказавшись с ног до головы окутанной сеткой, она почувствовала себя беспомощной, что вышло в сильный удар на психику. Нельзя ее в этом винить. Я и сам струхнул не по-детски. Только дошло до меня уже после, когда ползли по вонючему грёбаному тоннелю. Канализационный коллектор. Ха! Скорее уже выгребная яма. Все, что мы знали или думали, что знали о подземных коммуникациях. оказалось далеко от реальности. Низкие потолки, посередине глубокий сток, в котором даже не текла, а ползла густая жижа. Узкие технические дорожки для ремонтников и полное отсутствие освещения. Надо признать, мы представляли все это несколько в другом виде. Дважды из-за сырости я чуть не поскользнулся и не упал в речку Вонючку. Как с легкой руки Лерки мы уже успели окрестить сток, по которому текли отходы жизнедеятельности города. И каждый раз спасало меня лишь чудо. Представив, каково бы это было, окунуться с головой в поток густого дерьма, я передернулся и стал смотреть под ноги особенно тщательно, каждый раз прикрикивая на Шушу, чтобы он держал фонарь ровно. Коммунальщики сюда не спускались, наверное, лет сто. проворчал качок и совсем не в попад добавил. «Сейчас бы линзы с режимом ночного зрения!» Я лишь хмыкнул. Запросы громилы почему-то нисколько не удивили. «Ну да, последнего поколения от компании Optinex», хмыкнул я, «что идут по 3-4 штуки за пару, в зависимости от модели, без допов и продленных гарантий». Шуша в ответ весело хрюкнул. «А что?» Можно и с полным пакетом допов. Бабло у нас есть. Он похлопал по сумке, висящей на плече. Когда все завертелось, надо отдать бугаю должное. Сумел сориентироваться и перед тем, как нырнуть в канализационный люк, успел схватить сумку с деньгами. Остальная половина от 50 тысяч, перевязанной резинкой пачки банкнот, остались лежать на капоте Тайгана. Так что формально мы ничего не украли. взяв только свое. «Кто это был? Кто на нас напал?» Голос Лерки дрожал. «Странно. Прошло уже почти два часа, как мы спустились под землю, а она только сейчас заинтересовалась личностями нападающих. Мы с Шушей даже обсуждать это не стали, молчаливо согласившись оставить все на потом, потому что оба понимали, что пришли по нашей душе». Слишком долго этого ждали и отдавали себе отчет, что пустой болтовней тут не поможешь. «Ловчий из распределителя», – тихо сказал я. Девчонка вздрогнула. Даже в сумрачном свете тусклого фонарика было видно, как исказилось гримасой ее лицо. Шуша заметил и не замедлил язвительно осведомиться. «А до тебя только сейчас дошло?» Лерка ничего не сказала. Обычно острая на язык, она до сих пор находилась в состоянии отходника. Но надо отдать ей должное. Когда пошло основное веселье, не растерялась, не впала в панику и, получив свободу, не бросилась на утек, куда глаза глядят. Сделай так, и она обязательно бы угодила в руки загонщиков. А вполне грамотно нырнула под внедорожник. Должно быть, вовремя вспомнила, как обсуждали, куда бежать. Если начнется шухер, и отношения с покупателями на Тайган станут чересчур напряженными. Она, кстати, в такое развитие событий не верила. И слушала в полухо, считая, что все это лишняя перестраховка. Так доверяла своему приятелю из гаража. Но, как все завертелось, быстро вспомнила, что и куда. Или, что более вероятно, увидела. как шуша перекатывается под внедорожник и на автомате прыгнула следом али из автомастерской удьюка не попытался нас кинуть. в этом лерка оказалась права зато нарисовались другие крендели и запасной вариант отхода в конечном итоге все таки пригодился кстати сирийцы сейчас наверное потрошат по полной программе и никакая крыша его не спасет перед палатой номер шесть Любые здешние авторитеты, способные сквозь пальцы смотреть на вызывающее название мастерской, что тараканы против многотонного танка. Думаешь, уже все ходы перекрыли? Шуша на ходу оглянулся. Я достал купленный Уизи планшет и сверился с картой. Экран пестрел точками, обозначающими выход наружу. Вот только какие именно остались свободные, мы просто не знали. Вряд ли. «Ты только глянь, сколько здесь люков! Чтобы все перекрыть, придется задействовать всех полисов, а на это городские власти никогда не пойдут. Я помедлил. Разве что вояк привлекут!» Шуша ничего не ответил, лишь угрюмо засопел. Слишком нерадостную я нарисовал перспективу. «Если против нас бросят военных, то дело труба. Не вырвемся!» Это только в кино трое подростков могут успешно противостоять толпе профессиональных солдат. В реальности такой финт не прокатит. Не помогут даже способности, которые, если откровенно, уже почти на исходе. Вспомнив, как расшвырял двоих амбалов, да еще в тяжелой броне, я мучительно потер грудь. Холод до сих пор не отпускал, выступая платой за излишнюю трату силы. Сначала двое, потом еще двое, и уже еле могу дышать. А если их будет пятеро, семеро, десять, сто, нас тупо завалят телами. Или расстреляют издалека, что более вероятно. Я уже понял, что изначальный план по захвату наших тушек у ловчих распределителя пошел по кривой, когда мы загнали тайган в узкий проулок. Нависающие слева и справа трехэтажные здания мешали обзору и существенно снижали сектор огня. Неудивительно, что нас не накрыли всех разом. У козлов было только две точки для обстрела с сраного пятачка с внедорожником. Не знаю, почему они не полезли в прилегающие дома. «Стоп! Знаю!» Я покосился на спину идущего впереди Шуши. Перед ним плясал луч фонарика, освещая узкую бетонную тропку, примыкающую к стене коллектора. Они боялись его, точнее его чуйки на угрозу, а если быть еще точнее, опасались, что вскроет их присутствие раньше положенного времени. Вспомнив, как развивались события, я нахмурился. В последний момент Шуша все-таки дернулся, значит один из нападающих чем-то выдал себя. И захват пришлось проводить не по плану. Вряд ли опытные загонщики не понимали неудобства переулка для проведения операции. Скорее всего ждали, когда мы выйдем на улицу, и хотели положить сразу всех. Сначала оглушить пластиковыми пулями, а потом спеленать сеткой. Или наоборот. Сначала спеленать, а потом оглушить. Или все сразу. С этих козлов станется. Долго еще. Я устала. Лерка постонала и попыталась опуститься на землю. В последнюю секунду вспомнила, где находится, и дернулась обратно, выпрямившись чуть ли не по стойке смирно, с подозрением оглядывая покрытую отвратительной слизью поверхность старых кирпичей. Хотя кирпичей уже толком и не видно. Одна бурая муть. Я машинально посмотрел на свои кроссовки. Такое дерьмо, причем в прямом смысле этого слова, Уже ничем не отмоешь. А если и отмоешь, то запах стопудово останется. Только на выброс. Можешь лечь, отдохнуть. С сарказмом буркнул Шуша, не останавливаясь и не оглядываясь через плечо. Лерка повернулась ко мне и попыталась что-то разглядеть в моем лице. Но темнота ей мешала. «Стилет, ты вообще знаешь, куда идти?» «За каким-то чертом», — спросила она. Я молчаливо помахал планшетом в руке, экономя заряд и не активируя дисплей. Планшет я вытащил из рюкзачка Лерки. За последнее время она так долго с ним проводила времени, что стала считать его своим. Хотя это не так. Приблуду покупали на общие деньги. И для общего дела, если уж на то пошло. Будто прочитав мои мысли, она требовательно протянула руку вперед. Дай мне. Зачем? Я машинально отвел ладонь с девайсом назад, пряча за спину. Глаза девчонки сверкнули злостью. Это оказалось заметно даже в полутьме. «Дай! На секунду! Мне надо только кое-что посмотреть!» «Что посмотреть?» Так просто я сдаваться не собирался. Девчонка сделала движение отобрать планшет. Спятила. Я сделал небольшой шаг назад. Стоящий теперь за спиной Лерки Шуша мрачно засопел, готовый, если придется, дернуть дурную девку назад. Поняв, что так просто ей устройство не отдадут, Лерка пояснила. Там базарник есть. На него завязан прямой пул от Изи. Базарник-мессенджер для обмена микросообщениями с моментальным удалением после прочтения. Прямой пул. Чат-канал настроенный только на двух людей. без возможности подключения кого-то еще. И что? Несмотря на объяснение, отдавать девайс я не спешил. Может, он знает что? Туманно буркнула девчонка. Подумав, я протянул ей планшет, но тут же отдернул обратно. Если к Изи уже пришли, то нас могут вычислить. Для сферы не нужны антенны сотовых вышек и сеть станций ретрансляторов. Несколько метров земли и бетона для нее не являлись препятствием. Впрочем, смотря какого бетона, конечно. Говорили, есть материалы, способные глушить даже сигнал сферы. Но так это или нет, никто толком не знал. «Нави-трекер удален», — напомнила Лерка. Я мысленно ругнулся. Верно. Толстяк говорил про полный обвес и адаптированный вход в сеть без учетки и с демонтированным чипом геоотметок. Это должно было гарантировать, что нас не вычислят, даже обладая доступом к другому концу открытого чат-канала. С другой стороны, всех возможностей парней из ПСИ-корпуса мы точно не знали. Вспомнить хотя бы драный планшет военной модели Мордатова. Он представлял такие возможности, которые обычным гражданским и не снились. Возможно, охотники обладали похожими технологиями, и могли переиграть, пусть и вроде умелого, но все же обычного хакера. Логично предположить нечто подобное, особенно в наших условиях. Еще как. И тем не менее, я вновь протянул планшет Лерки, потому что требовалась хоть какая-то информация из внешнего источника. Может, нас уже обложили со всех сторон, и мы не знаем. Идем прямо в руки загонщиков. Девчонке не понадобилось много времени. Нажав на иконку выбранного приложения, она прочитала выскочивший текст и сразу свернула программу. «Изю взяли», — коротко прокомментировала она. «Откуда знаешь?» Глядящий ей через плечо Шуша явно видел, что проскочило на экране, но не понял, что это значит. LMP. Лерка повернула дисплей в мою сторону. «Лежу мордой в пол». Лаконичное послание. И главное, понятное. Для своих. Лично я бы хрен расшифровал эту надпись. Ясно. Я протянул руку к девайсу. Значит, пузана взяли. Наверное, успел отправить, когда к нему вламывались. Лерка без разговоров отдала планшет. Я повертел его в руках, помедлил, а потом спокойно бросил в сток. Прямо в середину медленно ползущей бурой жижи. Лерка взвизгнула. Даже шушу проняло. Он яростно обернулся ко мне. «С ума сошел! Мы же теперь отсюда не выберемся!» Я хладнокровно пожал плечами. Обожающий бургер и пузан знал полную спецификацию планшета. «Это след в нашу сторону. Не знаю, могут ли они вычислить точное местоположение, имея на руках эту инфу. Но рисковать не хочу». Я по очереди посмотрел на своих спутников. А вы? В ответ раздалось злобное шипение со стороны Лерки и угрюмое сопение от Шуши. Однако на этом все и закончилось. Сходу толковых возражений ни у кого не нашлось. Возможности, которыми обладали спецслужбы среди обычных людей, часто превозносились сверхмеры, наделяя агентов правительства чуть ли не мистическими способностями. Но иногда они все же недооценивались, и на этом многие прогорали. Я понятия не имею, можно ли при помощи планшета, даже без навигационного маячка или полностью выключенного, отследить кого-либо. Но ставить на это свою свободу и жизнь однозначно не собирался. Вероятность есть – есть, а на остальное плевать. И как мы теперь пойдем? Мрачный Шуша шевельнул рукой с фонариком. Луч света пробежался по грязному своду, ныряя в темную глубину коллектора. Седьмой поворот направо от места, где мы стоим. Потом третий налево. Еще раз прямо, через три развилки и снова налево. Затем опять прямо и через три перекрестка будет выход наружу. Четко отбарабанил я, успев выучить дальнейший путь в ходе тщательного изучения карты. Это был один из маршрутов, выводивший далеко в стороне от мастерской Дьюка. Шуша излучал скептицизм, да и Лерка не выглядела особенно уверенной. «Откуда знаешь, что там нас не ждет ловушка?» – настороженно спросила она. «Ниоткуда», – сохраняя спокойствие, признал я. Помедлил и также спокойно осведомился. «А у нас есть особый выбор?» Ответов ни у кого не нашлось. Шуша чертыхнулся сквозь зубы, развернулся и мрачно потопал в указанном направлении, освещая путь тусклым фонариком.